Глава 56. Четверг, 9-й варта. Белый Боинг 737 сияющим логотипом церкви Весли Ветца славно борту готовился к посадке в аэропорту Майань. Самолет нес самого пастора и всю его команду. На самолетах пастор боялся летать не меньше, чем на вертолетах, и обычно вести с молитвами Господу хлестал пиво бокал с бокалом. Впрочем, сейчас он к спиртному не притрагивался. Гнев в победил страх. Вместо пива Весли выпил уже несколько двойных эспрессо, так что мистер Улыбка, глядя на него, одобрительно качал головой. Личный врач уже не раз предупреждал пастора, что его необходимо следить за кровяным давлением, а кофе, как и раздражение, давление повышает. Сам Ланселот Полп, сидя напротив своего донимателя пил минеральную воду и делал пометки «Рушное Монтегрампа» в смитсоновском блокноте. «Какого хрена вы улыбаетесь, Полп?» — резко спросил Уэцли. — Можно подумать, в у вас святая вода. — Спокойнее, шеф. Помните, что говорил доктор. Нервничать вам не стоит. — Вот как. А помните, что ответил Оскар Уайлд на суде, если немного перефразировать? Срал я на советы докторов. ай ай, ай, ай, — Пол покачал головой. — Что за выражение? Священник, духовный лидер миллионов. А если кто-нибудь услышит и напишет об этом в Твиттере, — Это будет самая маленькая из наших проблем. — Вы в самом деле в дурном настроении, шеф. — А с чего мне быть хорошим? Вот скажите, чему мне радоваться? Из соседнего салона, где расположилась команда пастора, донёсся взрыв девичьего смеха, громкий виск снова смех. — Просто вспомните, чем благословил вас Господь, — посоветовал поп. — И чем же? — Уэсли продемонстрировал ему пустые руки. — Ну, видите, какие-нибудь благословения? «Вижу только, что вы опять грызли ногти». Вяцеслав с удивлением взглянул в свои пальцы. «Черт!» «В самом деле, только не надо мне рассказывать, что привычку грызть ногти послал вам Господь. Как только вернёмся домой, запишу вас на маникюр. Лидер Веры не должен ходить с обкусанными ногтями. Это портит имидж. Знаете что? Вы просто за носом «Поэтому Бог и послал вам меня. Хотите помощника, который будет вам во всё потакать? Ищите. А пока вам придётся мириться со мной». Пол отложил ручку и продемонстрировал свои руки. «Видите? Руки говорят о нас очень многое. Вот так должны выглядеть ногти солидного, заслуживающего доверия человека». «У меня есть задача поважнее ногтей», — хмуро откликнулся Вячеслав. «У меня и у всех даст. Сейчас у нас очень большая проблема». «Величайший, какой только знал мир!» К самолёт дёрнулся, проваливаясь в воздушную яму, и пастор заметно побледнел. «Поверить не могу, что нам снова перешёл дорогу этот репортеришка!» — Пробормотал он. «Подпал под влияние чоклада Гарри Кука! Вдвоём они смогут натворить дел!» «Поп, вы хорошо знаете Библию?» «Отчасти уклончиво ответил тот». Из телефонных прослушек нам известно, что доктор Кук отправился к медиуму и получил там какое-то послание, якобы от Бога. Второй послание к фессалоникийцам, глава 2 стих 9, гласит о беззаконнике. Того, кто пришествие по действию сатаны, будет со всякою силой и знаменими и чудесами ложными. И во втором послании к коринфянам, глава 11 стихи с 13 по 15 написано. Ибо таковы уже апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых. И неудивительно, потому что сам сутана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если служитель его принимает вид служителей правды. До конец их будет поделабых». «И что это значит?» — поитерствовался поп. Первое послание Иоанна, глава 4 стихи с 1 по 3. «Возлюбленные, не всякому духу верьте. Испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придёт, и теперь есть уже в мире. То же послание, глава 2 стих 18. Вы слышали, что придёт Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. «Да? И где же он, антихристомен хитер? Он мастер маскировки. Быть может, мы уже опоздали. «Шеф, поменьше негатива, это же ваш принцип, верно? Всегда мыслить позитивно. Пусть этот сукин сын Хантер ведет свой крестовый поход и сделает всю работу за нас. Посмотрим, что у него получится. Если он сумеет убедиться, что в руках у него в самом деле ДНК Христа, быть может, это приведет нас к антихристу. Но как?» Очень просто. Будем и дальше следить за ним 24 часа в сутки. За ним следим не только мы, верно? На хвосте у него сидят ребята из Керклуге. И в отличие от нас, стремятся не уничтожить эту силу. А овладеть ею. Я нанял от из Котланд-Ярда одного из луж в этом деле. Чего он не знает о слежке, того и знать не стоит. 22 оперативника под прикрытием не спускают с Хантера глаз. Хотите знать, где он сейчас? Хочу. В трех милях от своего дома в Брайтоне. Едет домой, побывав в лабораториях от ATJC, куда сдал на анализ то, что привез с собой из Египта, и... и то, что нашел в колодце чаши. Раздраженно прервал Венцеслав. То, что пытались заполучить ваши люди, а этот ублюдок подсунул им крестильную чашку и коробку из-под печенья. Ну, да, здесь им удалось нас одурачить. По счастью, если верить моим источникам, наши друзья из Кирклуги в Египте облажались еще сильнее. И неудивительно, у них меньше людей. «Знаете, поп как-то вы чересчур легкомысленно к этому относитесь. Понимаете ли вы, что все это значит? И для нас, и для всего мира». «Вполне, шеф, но вот какой вопрос не дает мне покоя. Что, если это не Антихрист? Если это в самом деле Второе пришествие?» «Понимаете ли вы, — продолжал, не слушая его, Вецислав, — что может произойти, если этот сукин сын обнародует все, что успел выяснить? Какая тут начнется катавасия?» Мистер Улыбка задумчиво кивнул последние дни они не раз это обсуждали. ДНК Христа. Сколько христианских церквей, начиная с Ватикана, захотят завладеть таким сокровищем? А древние враги христианства, если Святой Граль и иные святыни, доказывающие существование Христа, окажутся в руках у Уэсли Венцеслава, как безмерно возрастет его популярность. Все футбольные стадионы планеты станут аренами его проповеди. Люди будут стекаться к нему миллионами, а доходы «Да что там говорить, изменится всё!» «Если святыня окажется в наших руках, — заговорил мне этот слав, словно отвечая его мыслям, — мы станем куда богаче обманщиков из римской церкви. Хвала Господу!» «Хвала Господу!» — словно их откликнул слепок. «Но если ими завладеет Ватикан, то запрёт их куда-нибудь, положит под непробиваемое стекло» расставит вокруг охрану и позволит людям любоваться ими только по большим праздникам. А скорее эти святые просто исчезнут, навеки похороненные в каком-нибудь тайном хранилище. Но почему, шеф? Уэсли Венцеслав поднял взгляд на человека, которому доверял управление своей растущей империей. Полк, на какой планете вы живете? Наш бизнес — бизнес веры, а не доказательств. Стоит доказать существование Бога, И кому мы станем нужны? К чему посредники, если можно обращаться к Богу напрямую? Мы просто разоримся, так же, как разорилось множество торговых сетей с появлением Амазона. Что здесь непонятного? И потом, что, если это все-таки Антихрист, о котором пророчествуют Писание, и он уже здесь? Антихрист уже здесь? Вы в самом деле так думаете или деетесь сказками для вашей паствы, о величайший! Поуп склонил голову на смешивой поклоне. «Довольно!» «Давайте-ка сверившись с реальностью», — продолжал мистер улыбка. «Чем так разозлил вас Росхантер на самом деле? Вы и вправду полагаете, что, следуя указаниям, полученным от медиума, он работает на антихриста? Или это просто дымовая завеса?» «Дымовая завеса? Пастор, невинный ангельский личико, приберегите для кого-нибудь другого. Я слишком хорошо вас изучил. Вы боитесь?» И боитесь не антихриста, совсем наоборот того, что всё это окажется правдой. Что Господь в самом деле явится на землю и разоблачит все ваши грязные делишки. Ведь вы мошенник, пастор. И сами прекрасно это знаете. Что, если знает и он?» Самолёт внезапно ухнул вниз. Весли Венцеслав беззвучно зашептал молитву. Самолет Самолёт выровнялся, и минуту спустя шасси его косулись земли. «Хвала Господу!» С облегчением выдохнул Венцеслав. Я бы сказал, хвала пилоту! откликнулся Пол.